Но ему не хотелось давать Барнсену понять, что улик против него у Сис почти нет. Заместитель главы управления военных поставок приосанился и поднял взгляд на сэра Инджела. Сейчас подумал тот: он пытается бросить нам вызов, оправдаться. Предатели до смешного похожи. Барнсен заглянул и Ирвайну в глаза, с вызовом, конечно и спросил: Раз вы все знаете, зачем пришли? "А задать несколько вопросов", откликнулся сэр Найджел. "За первых узнать, давно ли вы нас предали и почему?" Хотя Бернсон сумел сохранить самообладание и вёл себя дерзко, он был настолько ошеломлен, что не удивился одной очевидной вещи разговаривать с изменниками, дело отнюдь не шеф Ассис. Их берут контрразведчики. Но желание оправдаться лишило его способности рассуждать здраво. В ответ на первый вопрос скажу: Два года. Могло быть и хуже, подумал Сэр Найджу. Хотя в Англии Марей находился уже четвертый год резидентом Дернса на и до него быть, какой-нибудь южноафриканец, агент КГБ. Но дело, видимо, обстояло не столь плохо. Что касается второго вопроса, то ответ, по-моему, очевиден. Предположим, я туповат, это залто Сэрнайджу. Так просветите же меня. Почему вы занялись шпионажем? Лерцен набрал в легкие побольше воздуха. Видимо, он, как и многие изменники до него, мысленно уже приготовил речь в защиту самого себя, произносил ее на суде собственной совести или того, что её заменяло. Я всегда считал, что в мировой политике стоит свеч только одно борьба с коммунизмом и советским империализмом. начал он. ЕОР один из бастионов этой борьбы. причем главный, если не единственный бастион южнее Сахары. Я давно убедился, со стороны западных государств бессмысленно и даже вредно относиться к ЕОР как прокаженный и лишать сведения о наших планах по отражению глобальной советской угрозы, причем из довольно сомнительных моральных соображений. Вот уже много лет я верю, Запад унижает ЕОР, И не давайте сведения о долгосрочных планах НАТО не только ошибочной, но и глупая тактика. Сэр Неджил кивнул, так словно подобные мысли никогда не приходили ему в голову, и спросил: "Значит, вы решили восполнить этот пробел?" "Да. И несмотря на закон о государственной тайне, восполняют до сих пор. Отче славе, подумал Сэр Найдж. Извечная чти славе, непомерное самолюбие отделённых в чём-то людей. Нэнней, Тонтекорва Фокс, Прайм, всех подвело одно высокомерное желание вершить судьбы мира, убеждение, что прав лишь он сам, а все его коллеги глупы, вкупе с опьяняющей тягой к власти, которую он удовлетворяет манипулируя политикой путем передачи государственных тайн в целях понятных лишь ему, ставя в тупик личных врагов, тех, кто обошел его по службе или добился больших почестей. "Да, протянул Сэр Найджвух. Скажите, вы сами вызвались работать на Мара и сотрудничество предложил он?" Дэрнсен подумав ответил: Янмар, из дипломат. вам до него не добраться, если я отвечу, вреда не будет. Да, сотрудничество предложил он. Когда я работал в Притории, мы не встречались. Мы познакомились здесь, вскоре после его приезда. У нас оказалось много общего. Он убедил меня, что, случись столкновение с Советским Союзом, Ева останется в Южном полушарии без поддержки. Ей одной придется защищать важные морские пути из Индийского в Атлантический океан, а советских военных баз в Африке полно. И нам обоим показалось, что без сведений о том, как в подобном случае поступит НАТО, ЮАР окажется беспомощной, а ведь она наш главный союзник в этой части света. Убедительный дот.